Искание, как нахождение. Вы находите мудрость в писаниях святителя Феофана Вышинского. Это один из ярких светильников России. Но надо иметь в виду, что он писал для круга лиц, укорененных в церковном укладе, имевших возможность питаться от его благодатного старчества и знавших целый ряд других духовных руководителей. Некоторые его советы, может быть, несколько иначе звучали бы в современных условиях. Когда я был на Афоне, мне там монахи цитировали святотеческие писания о том, что придет время, когда оскудеет старческая и духовническая опытность, и людям придется спасаться по книгам. Отчасти наступило уже это время». И пошлет Господь не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Святое искание истины всегда было в мире, но мучение этого святого искания может возрасти, и это тоже один из признаков действующей, очищающей, сожигающей человека благодати. Через искание истины спаслись многие, ради них Господь сходил до ада. Во всяком истинном искании, алкании, жажде есть уже начало блаженства нахождения и действия призывающего.